Глава 8. Срочная замена. Сомнений больше не оставалось. Если Нэнси Дрю окажется на арене цирка, ей будет грозить опасность. И риск, подсказывала интуиция, состоит не только в том, что можно вылететь из седла. Есть еще кое-что. «Неплохо бы иметь лишнюю пару глаз на затылке», — думала девушка. «Вы только не бросаете нас». — жалобно проговорил Пьетро. — Сами видите, в каком ужасном положении Лолита. Даже если нам удастся сбежать, и мы поженимся, не думаю, что это решит наши проблемы. Крун все равно попробует сделать нашу жизнь невыносимой. — Согласна, — кивнул Нэнси. — Я в любом случае сделаю для вас, Лолитой, все, что в моих силах. Но если отец скажет, что не надо мне выступать на арене, придется действовать на расстоянии. Клоун поблагодарил Нэнси и отвел ее к миссис Келли, которая заведовала реквизитом. Нэнси быстро подыскали подходящие по размеру темно-голубые галифе и светлую кортку. Но взамен башмаков предложили мягкие, без каблуков, домашние туфли. Поскольку такая обувь была для Нэнси в новинку, она попросила миссис Келли просветить ее на сей счет. «Наши вольтажировщики всегда так и сказала она. «Думаю, и вам такая обувь покажется удобнее, чем жесткие башмаки». Поблагодарив женщину, Нэнси поспешила наверх, где ее ждал Дэн Уэбстер. Он представил ее другим участникам конной группы и ее руководителю ранкоко Дэн взял под руку молодую симпатичную блондинку с большими голубыми глазами. «Это Эрика. У вас будет одна гримерная», — сказал он. Девушки обменялись приветливыми улыбками, и Нэнси спросила, С чего начинать? К счастью, лошадь, идущая впереди, была в полном порядке, если не считать царапины на носу. Размерами и сложением она походила на бельгийскую звезду, так что, сев в седло, Нэнси почувствовала себя так, словно под ней чистокровкой школы Роберта. «Главное, не волнуйтесь», — подбодрил ее Бэбстер, «делайте то же самое, что делали на моих глазах у Роберта. и все будет хорошо». Тем не менее, Нэнси было не по себе. Первое упражнение она проделала, испытывая сильное напряжение. Но после того, как Эрика посоветовала ей расслабиться, дело пошло лучше. «Что скажешь?» — спросил Дэн уран коко когда Нэнси закончила проезд. «Для девушки, которая выросла не под куполом цирка, отменно. Даже если она у нас только на время будет работать с ней, пока не найдем замену Розе». Он спросил Нэнси, приходилось ли ей садиться на одну лошадь с кем-нибудь еще. Нет, не случалось. ранкоко просмотрел еще один тренировочный заезд и предложил Нэнси проехаться вместе. Она согласилась, и когда оба были готовы, Ран-Коко сказал. «Ты первая». Нэнси рассчитала ритм и темп движения лошади и, пробежав несколько шагов по кругу, вскочила на круг. Мгновение позже позади вырос ранкоко Но стоило ему прикоснуться к партнерши, как Нэнси потеряла равновесие, и оба полетели на манеж. «Не расшиблась?» — обеспокоенно спросил он, помогая Нэнси подняться. Она решительно покачала головой. «Что ж, надеюсь, в следующий раз получится лучше», Ранкоко Ран-Коко поощрительно улыбнулся. После еще двух-трех неудачных попыток Нэнси наконец научилась держать равновесие, когда партнер вскакивает на лошадь следом за ней. «Отлично, отлично!» — похвалил он. «Если вечером у тебя получится так же, все будет хорошо». В этот момент в тренировочную палатку влетел пьетра «Крун идет!» — возбужденно крикнул он. Он подозревает, что за его спиной что-то затевается, буквально кипит от ярости и грозит всех уволить. «Наверное, про меня узнал», — подавленно сказала Нэнси. «Боюсь, что так». Лицо клоуна потемнело от гнева. «Это означает, что у нас завелся доносчик. И клянусь, я узнаю, кто это». Он хотел что-то добавить, но в этот момент появилась Бес Марвин. На ней тоже был костюм наездницы, и это подсказало Нэнси спасительную идею. Не давая подруге сказать, как и почему она здесь оказалась, Нэнси заявила, «С минуты на минуту здесь будет крон. Наверное, до него как-то дошло» что я собираюсь принять участие в представлении. Он не должен меня увидеть. Тебе придется занять мое место». У бедной Бэс не оставалось выбора. Едва нынче успела нырнуть за барьер, ограничивающий манеж, как появился шталмейстер. Он сразу шагнул в сторону Бэс. «Так это тебя здесь просматривают?» «О, ну, да, меня», — промямлила Бэс. «Я думал, другую». — проворчал Крум и добавил. — Что-то не очень ты похожа на наездницу. Ну да ладно, садись на лошадь, посмотрим, на что ты способна. Бес повиновалась. У нее коленки от страха дрожали, и только преданность подруги придавала ей мужество. Выездка она, однако же, владела, круг прошла хорошо, и Крум, казалось, был вполне удовлетворен. — Хорошо, — сказал он. «А теперь посмотрим, как у тебя с фигурами пилотажа!» У безголка забилось сердце. «Что делать?» «Я... я не могу работать в таком костюме!» — пролепетала она. «Не могли бы вы вернуться через час, мистер Крун?» «Что?» — вздревел шталместер. «Час на то, чтобы переодеться, даю тебе ровно пол... Хорошо, сорок пять минут!» «Спасибо!» Бесса скочила с лошади. Крун повернулся к Крун-Коко. «Всем быть здесь через 45 минут. Я хочу просмотреть всю программу. Если мне что-нибудь не понравится, все уволены. И на сей раз я не изменю своего решения». Он вышел, и на манеже наступило молчание. Наездники были слишком растеряны, чтобы что-нибудь сказать. И Нэнси поняла, сколь много теперь зависит от нее. Она вышла из-за барьера. Бес умоляла ее не принимать участие в спектакле. «Тебе только хуже будет», — настаивала она. «Нельзя так рисковать! Не могу я подвести всех этих людей», — возразила Нэнси. «Но спасибо тебе большое за участие. Передашь это Ханне?» Нэнси протянула ей браслет с амулетом. «Естественно. Между прочим, Бес, отца-то моего тебе удалось разыскать?» «И да, и нет». Бес сказала, что Джордж... Дозвонилась в Нью-Йорк до Элоизы Дрю, тетки Нэнси. Мисс Дрю как раз ожидала брата и обещала позвонить Джордж домой, как только он появится. Спасибо, Бесс. А теперь надо решить, как не одурачить Круна, выдав себя за тебя. Эрика, слышавшая разговор подруг, улыбнулась. Ну, тут проблем не будет. Наши гримеры позаботятся об этом. Подыщем парик со светлыми волосами, подкрасим, и ни за что он вас не узнает. «В таком случае за дело!» — скомандовала Нэнси. Все трое направились в гримерку, и уже через полчаса Нэнси была сама на себя не похожа. Выходя, они столкнулись лицом к лицу с Джордж Фейн. Она посмотрела на Нэнси так, словно призрак увидела. «Как все это прикажете понимать?» — изумленно воскликнула Джордж. Быстро введя ее в курс дела, Нэнси спросила. «Отец звонил?» Джордж ухмыльнулась и ответила, что да. Звонила и сказала, что будет счастлив, если дочь покажет класс на арене цирка. «Больше того», — добавила она, — «они с твоей теткой специально летят из Нью-Йорка, чтобы посмотреть представление». «Здорово!» — воскликнула Нэнси. Тут она вспомнила, что обещала Ханне к шести вернуться домой, а сейчас уже половина седьмого. «Надо позвонить ей. Приглашу ее на вечерний сеанс» подумала Нэнси, задорно поблескивая глазами. «Но про свое участие не скажу». Нэнси сказала домохозяйке, что она задержалась в цирке и, в свою очередь, услышала от нее, что звонил начальник полиции Магинис. «Он велел передать себе, что этот малый хич куда-то исчез, так что смотри в оба». Новость не порадовала Нэнси. Она не сомневалась, что конюх сбежал именно потому, что это он стоит за всеми тремя подозрительными инцидентами. «Что-нибудь еще с передал?» спросила она Ханну. «Да, один из его людей нашел дому у Хитча сувенирные хлысты. И еще он сказал мне, что этот тип пытался придушить тебя. Повторяю, будь осторожна. Одежду этот малый оставил в конюшне, из чего следует, что, скорее всего, далеко он не ушел». Нэнси стала не по себе. Она подумала, что вполне возможно, хич шастает где-нибудь неподалеку, задумывая новые пакости. Если так, никто не может чувствовать себя в безопасности. В служе она сказала, забудь про это. Я остаюсь здесь, в цирке, на вечерний сеанс. И ты тоже приходи, подскочит и отец, и с ним еще кое-кто из приятных тебе людей. Ханна пообещала, что будет, и Нэнси сказала, что оставит ей билеты на входе. Попрощавшись с правительницей, она пошла искать Дэна Уэбстера. Тот обрадовался согласию ее отца и пообещал зарезервировать для него и его спутниц места на сегодняшнее вечернее представление в ложе. Услышав, что Нэнси подозревает хитче, а тот может скрываться где-то на территории цирка, Дэн побагровел от ярости. «Вот подлец!» — взревел он. Всегда только под ногами болтался, но ничего, я найду его. И уж больше никаких фокусов он выкидывать не будет. Отправив Нэнси продолжать репетировать, дрессировщик занялся поисками. Дойдя до места, Нэнси с радостью узнала, что Рон Коко уговорил шталмейстера наблюдать за номером из одной из ложь. «Так ему будет еще труднее увидеть подмену», — ухмыльнулся он. Все прошло гладко. Судя по всему, Крун остался доволен репетицией номера. Дождавшись, пока он уйдет, Бесс вышла из своего укрытия. Нэнси сказала, что для нее и Джордж оставлены места в ложе. Девушки распрощались с ней и отправились по домам. Нэнси пошла с Лолитой поужинать в кафетерии. Вспомнив вдруг про разговор мистера и миссис Крун, случайным свидетелем которого оказался Пьетро, Нэнси спросила. «Родители, вам какие-нибудь деньги оставили?» «Да откуда?» — покачала головой Лолита. «Как-то раз мистер Крун обмолвился, что за душой у меня не гроша, и я полностью завишу от него». Прозвучал гонг, Лолита пояснила, что это сигнал готовности. Вечернее представление вот-вот начнется. «Мне надо бежать переодеваться», — сказала Нэнси. Увидимся. Она направилась к трейлеру, где ее уже ждала миссис Келли костюмерша. «Все готово», — приветливо сказала она. «Вот костюм бедняжки Розы. Примерьте, посмотрим, надо ли чего подогнать». Нэнси сбросила свое жакейское одеяние и натянула белое шелковое трюко. Оно идеально подошло ей. Еще несколько минут спустя Нэнси была полностью готова к выходу на арену. Прихватив костюм и все, что нужно для выступления, она перешла в гримерную. Нэнси повесила костюм на стул рядом с входом и направилась вглубь на поиски кого-нибудь, кто скажет ей, что надо делать. Но там было пусто. «Ладно, одолжу что-нибудь из косметики у Эрики», решила она и повернула назад. И в тот же самый момент увидела пропавшего конюха. В руках он держал ее костюм. «Отдай!» — вскрикнула Нэнси. Но хич бросился к двери и исчез.